Глава 6 Старый знакомый «К сожалению, мой друг, ты прав». Рой устал, а потер виски. Хмурый выжидательно посмотрел, ожидая, что Рой продолжит. «Что он украл?» Наконец не выдержал он, забарабанив пальцами по столу. «Рой, пусть это пока будет тайной», — ответил Рой, садясь. «Ты же знаешь, если у меня что-то отбирают, оно потом не в то горло попадет». «Много народу уже подавилось». «Угу», — мрачно кивнул Хмурый. «Надеюсь, ты, как всегда, знаешь, что делаешь». «Ага», — ответил Рой. «О чем еще, кроме этого, ты хотел поговорить?» «Как ты думаешь, кто это сделал?» — спросил Хмурый. «Хотя нет, понимаю, что вопрос глупый. В Улье я знаю нескольких, кому такое по силам, и только одного, кто мог бы это сделать. Верно» кивнул Рой, наливая себе чая. «Здесь скорее уместен вопрос, как, а также кто помог, кто участвовал и кто стоял на шухере?» «И еще один вопрос, как Бадун, который был проверен, которого все знали не один год, вдруг взял и предал пацанов, заминировал ваши дома, БРДМ, свалил, да еще потом стрелял в своих?» «Не знаю», — Рой отхлебнул чая. «Но выясним». На твоем месте я бы почаще проверял всех на наличие взрывчатки. — Уже... — Хмурый обхватил голову руками. — Как можно спать спокойно, когда не знаешь, кто рядом друг, а кто враг? — Увы, — пожал плечами рой, — ты уже большой мальчик, сам понимаешь, что в улье предателей, лицемеров и дегенератов больше всего. Примерно восемь или девять из десяти. Хмурый молча кивнул. — Уже знаешь, что делать? — спросил он. я Рой пожал плечами. «Откуда? Я в улье меньше тебя. Военным не был. Стрелять только чуть-чуть научился». Хмурый поморщился. «Ой, давай без этого», — фыркнул он. «Я не я и лошадь не моя. Я прекрасно все помню. И как вы с Балаболом разрушили Колизей. И твой план, когда я играл лотерейщика. А уже про ту аферу с фальшивым предательством вообще молчу. К чему эти понты, Рой?» пока не знаю, что делать». «Нет ни данных, ничего», — ответил Рой. «Как что-то прояснится так и начну действовать». Хмурый снова только кивнул. «Кстати, что за крендель новый у тебя?» «Тот, которого балабол в карцер хотел запереть». «Пьяный, в дурацкой куртке с черными очками?» — спросил Хмур. «Да». «Чучело». «Да я понял, что чучело, а сам он кто?» — спросил Рой. Хмурый помолчал минуту, сдерживая улыбку. «Не, ты не понял», — сказал он. «Его так и зовут. Чучело». Рой фыркнул, пытаясь сдержать смех. «Коротко и в двух словах. Идалище поганое. Идиот полнейший, алкаш и скандалист», — продолжил Хмурый. «Из всех талантов только один — стрелять сигареты и просить на похмелку. Пришел с группой рейдеров, которые оставили его и быстро свалили». Балабол сначала думал, что он диверсант, и так притворяется. Оказалось, что нет. Теперь он — общая головная боль, и просто так его не отпустишь. Приходится пасти. Вдруг чей-то поцел, и терпеть его художество надоело. — А подержать его в карцере подольше не пробовал? — спросил Рой. хмур искривился как от зубной боли. — А толку? — Его еще до улья постоянно на пятнадцать суток сажали. Сначала в милиции, потом в полиции, в обезьянники закрывали. Он уже привык. Рою стоило усилий сохранить каменное лицо. С улицы донеслась песня, причем пел ее знакомый голос. «Сегодня буду пить вино, любить девиц, ходить в кино!» Слуха певец не имел. Хмурый снова скривился, а Рой хлопнул себя по лицу. «Чучело, которое поет, это слишком». «Ладно», — пряча ухмылку, сказал Рой. «А кто там меня искал вчера?» «Да и один», — чуть успокоился хмурый. «Рыжий какой-то. Назвался Гамбитом. Нормальный вроде. Но вчера не до него было, и его тоже заперли в камеру. Он так ничего, даже не возмущался. С пониманием отнесся. Не знаю такого». — нахмурился Рой. — Он так и сказал, — кивнул Хмурый. — Мол, ты его только в лицо видел, а знакомы вы не были. — Вполне может быть, — кивнул Рой. — И в улье так может сказать масса народа. — Именно поэтому я не придал этому значения, — кивнул Хмурый. — Ладно, присмотришь за ним? Не хочу никаких сюрпризов. Хмурый снова кивнул. Рой покинул его и направился к знахарю по имени Чтец. После случившейся пропажи требовалось переговорить с ним снова. Рой возвращался домой, когда навстречу ему вышел Уайт. «Там тебя какой-то рыжий ждет! С ним, батя!» Рой хмуро кивнул Во дворе батиного дома виднелась та самая рыжая голова, которая показалась смутно знакомой и седая голова хозяина. Батя махнул рукой и незнакомец обернулся. Лицо показалось очень и очень знакомым. «Настолько знакомым, что захотелось подойти и поприветствовать его, как старого друга». Рой одернул себя. «Это что, ментальный контроль или совпадение?» Короткие рыжие волосы, голубые глаза, рыжая щетина, которая через некоторое время должна будет превратиться в усы и бороду. Незнакомец выглядел, как ирландец или кельт из какого-нибудь заграничного фильма. Запоминающаяся внешность, по которой Рой и узнал его. «Как же давно это было!»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 Это было, когда он только попал в улей, еще ничего не зная и не подозревая, куда угодил. — Я уже почти мертв. Не успею рассказать. Бери мое оружие и вещи. Иди на два часа от этого места. Там... там... стаб... автострада шестьдесят. Это был тот самый рейдер, которого он встретил, попав в улей. Тот самый рейдер, который умер и отдал ему все свои вещи. И вот сейчас он стоял перед ним, живой и невредимый. Рой ошалело моргнул. Не мог он тогда выжить. Сам зафиксировал смерть. Что это? Наваждение? Иллюзия? Батя, опиши человека, которого ты видишь перед собой, — потребовал Рой. Рост метр семьдесят или семьдесят пять. Кудощавый, рыжий. На лице щетина, соответственно, рыжего цвета. «Глаза голубого или светло-серого цвета? Темные штаны, не хаки. Берцы, майка. Легкая рубашка и жилет-разгрузка. На поясе ОЦ-38 в кобуре и Р-92 тоже в кобуре За спиной СВДК со скелетным прикладом». Рой нахмурился. «Видели они одно и то же, значит, это не было каким-то контролем разума или иллюзией. А оружие. Мало кто мог оценить его. Два револьвера и винтовка». Многие рейдеры использовали стандартные ПМ, ТТ, ПБ и прочие магазинные пистолеты. А это были револьверы. Оружие, которое никогда не переклинит, за что его ценили опытные рейдеры. Короткий, тупорылый Р-92 9-го калибра не выглядел грозным. На него не позарились бы придурки типа чучела и ОЦ-38. Если бы не его собственный РН-12 огромного калибра 12,7 был револьвером-слонобоем, Оружием громил, с которым не надо таиться, то ОЦ-38 был жемчужиной для скрытных убийц. Маленький, тупорылый, калибр 7,62. Ну кто на такой позарится? Однако ОЦ-38 имел хитрое устройство. Ударно-спусковой механизм, как у всех револьверов двойного действия. Взвести курок и сразу спустить его. Однако, в отличие от других револьверов, он имел ручной предохранитель с двух сторон корпуса. Взвёл курок и носи спокойно в кармане. Себя не подстрелишь. Ствол установлен необычно низко. Выстрел производится из нижней части барабана, потому что выше ствола находится лазерный целеуказатель. Даже кнопка включения указателя имеется. Сделана под большой палец. Впрочем, мушка и целик тоже есть. И самое сладкое. Стреляет этот револьвер бесшумно. Совсем. Слышно только, как щёлкает стальной курок. Скорость пули дозвуковая – 270 метров в секунду. Поэтому даже от летящей пули нет шума. Не оружие, а мечта киллера. Револьверная конструкция спасает от заклинивания. Завышенный целеуказатель сразу создает поправку на стрельбу, которая нужна любому пороховому оружию с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Барабан открывается не классическим способом, чтобы легко вытряхнуть гильзы, да и совсем бесшумен. Сказка. Вали из такого зараженных вплоть до лотерейщика. Никто тебя не услышит и не прибежит на шум. Более развитых зараженных можно не бояться. Однако любая сказка имеет ложку дегтя в бочке меда. Редкие патроны СП-4. Пороховые газы в таких остаются запертыми в гильзе, за счет чего шум не производится. Сама пуля такого калибра, стальной цилиндрик, который далеко не полетит, и, конечно, гильзы, выброшенные после выстрела». В них сохраняется избыточное давление, и они могут взорваться сами по себе. Про СВДК можно вообще не говорить. Ким бы ни был этот человек, но толк в оружии он знал. Рыжий посмотрел на него и кивнул. С минуту они разглядывали друг друга, словно два ковбоя из вестерна. «И куда же ты был ранен при нашей встрече?» — спросил Рой. в «Гобло сердца», — спокойно ответил Рейдер. «А тебе отдал пакет со спаранами УЗИ и пистолет». — Это и впрямь ты, — нахмурил Сарой, а сам уже размышлял, откуда он взялся и чего от него можно ожидать.